Глава 13. Дурные сны в Тясицу. Минори. Новый быт. Я уже упоминала о нем и обещала дать пояснение. И под новым бытом я, конечно, подразумеваю свой переезд, который все-таки состоялся. На третий день после предложения изуми я согласилась покинуть дом Мацудайра, чтобы обрести независимость и взять судьбу в свои руки хотя бы отчасти. Тем же вечером она отправилась к господину Менебо и ожидаемо получила от него согласие взять ее родственницу помощницей в Тясицу. «Уже на следующий день я покинула дом на горе в сопровождении Аяки и Таичи, настоявшего на своем присутствии на правах главы семьи, которой, по легенде, я принадлежала из-за родственных связей с Изуми». О ночном разговоре, состоявшемся в коридоре после моего танца со снегом, мы не вспоминали, как будто его и не было. Но с того момента я начала чаще ловить на себе задумчивые взгляды самурая, который таинственным образом оказывался в тех же частях дома, где бывала я. Это подобие слежки, хоть и было лесным, особенно после моих интимных фантазий, лишь еще больше укрепляло желание поскорее переехать и оказаться вдали от соблазна, снова увидеть обнаженную мужскую грудь с ужасным, но геройским шрамом. И вот мы втроем пересекли деревню и вошли в Тянива. сад вокруг чайного дома. Таичи оставила у порога Тясицу длинный меч, мы разулись и вошли внутрь. Встретил нас худой мужчина средних лет, обладатель обычный для места, где восходит солнце внешности, но какой-то незапоминающийся. Меня зовут Наита Менебо», — поклонился он. Я чайный мастер и хозяин этого тясицу. Рад приветствовать господина Мацудаира Таичи и госпожу Мотидзуки Минори. И аяку, вляпнула я, сразу вспоминая, что в таких официальных приветствиях имена сопровождающих слуг Опускались. Первым порывом, конечно, было извиниться, но потом я подумала. А, собственно, что это за ерунда такая, не здороваться с Аякой? Хозяин Тясицу знает ее лучше, чем меня и Таичи. Она часто приходит к нему за перемолотыми листьями для госпожи Мадоки. Нет уж, если здороваться, то со всеми. Чайный мастер поднял на меня напряженный взгляд, а Аяка, не оценившая моей заботы, незаметно, но ощутимо ущипнула меня за спину. «За что?» — шикнула я. «Ведите себя прилично», — прошептала она на грани слышимости. Однако господин Менебо, видимо, решил не начинать наше сотрудничество со споров и коротко добавил. «Здравствуй, Аяка». Служанка низко поклонилась. «Мне велено передать вам благодарность моей матери, госпожи Изуме. прервал неловкую паузу Таичи. «Не стоит», — снова поклонился Менебо. «Я давно искал смышленого и воспитанного помощника, но детей, как вы знаете, у меня быть не может». «Он Евнух», — шепнула мне на ухо Аяка так тихо, что предмет ее комментария никак не мог этого услышать. «Конечно, я предполагал, что найму мальчика, которого со временем обучу чайному мастерству, но, говорят, и женщина теперь начинает постигать его», — продолжал хозяин. «И раз вы, госпожа Минори, решили посвятить себя труду, то я буду рад предоставить вам кров и причитающиеся за работу Хансацу раз в луну. Сноска». «Хансатсу» от слова «хан» — «княжество» или «удел» — бумажные деньги, появившиеся в Японии в 1630 году и имевшие хождение только в пределах одного хана, то есть владений одного даймё. «Сколько будет причитаться?» — спросил Таичи, заставляя Мэнебо сжаться под его взглядом. «Это зависит от выручки, господин», — пробормотал он. «Если гостей много, и они уходят довольными, то я могу платить помощнику четыре или даже пять хансацу в месяц». «Этого не хватит даже на подшивки мано», — отрезал самурай, опускаясь на подушку у одного из чайных столиков. Хозяину Тясицу и нам с Аякой тоже пришлось сесть. К счастью, в этот час других гостей не было. «Понимаете, господин, Гакаяма — местности закрытая, да и зима впереди. А зимой, как вы знаете, наши люди не особо любят покидать свои дома. Оттого и гостей, может быть, меньше. А без выручки откуда у меня взяться деньгам?» — нервно увещевал Мэнебо. «Я вас понимаю, господин чайный мастер, как заправский торгаш не отступал Таичи. Но тогда зачем вам помощник на мертвый сезон?» «Может, не стоило принимать рекомендацию моей матери?» «Да как же! Что же вы, господин? Как я мог?» «На этом я все-таки не выдержала». «Господин Таичи просто очень переживает за свою дальнюю родственницу, верно?» – невинно спросила я, искоса поглядывая на самурая самым убивающим взглядом. «Поскольку мое решение приступить к труду нерушимо, я приму любую плату, которую вы посчитаете разумной, господин Менебо. Хотя, конечно, получая меньше пяти хан отцу, я буду обузой для вашего дома. А с пятью смогу сама себя одевать и заботиться о еде для общего стола наравне с вами». «Это очень дельное замечание», — воскликнул чайный мастер. «Я приложу все силы, чтобы ваша выручка не опускалась ниже пяти хансацу. Вижу, что госпожа Изуми порекомендовала мне настоящее сокровище». «О, да, я тот еще подарочек», — мысленно хихикнула я, отворачиваясь от хмурого таичи и пуская все силы на поддержание доброжелательного покорного вида, на который так легко купился Менебо. Дядь Хансацу были разумной платой. Изучая общие сведения о Гакаяме, я, конечно, имела представление и о ценах в этой местности. Это позволяло мне вести примерный подсчет моего долга семье Мацудайра. Не то чтобы я могла когда-нибудь вернуть им потраченные на меня деньги, но хотя бы примерно представлять масштабы расходов было полезно. Да и кто знает, может быть, границы, места, где восходит солнце, могли открыться еще на моем веку, а в таком случае у меня появился бы шанс вернуть долг из Англии. В общем, из моих знаний о деньгах Гакаямы следовало, что на пять хансацу, с учетом того, что всю одежду Изуми позволила забрать с собой, и она не нуждалась в починке, можно было спокойно питаться месяц или даже больше. На такой оплате мы с Менебо и сошлись». Чайный мастер вообще оказался довольно приятным человеком. Может, немного ушлым, что не особо сочеталось с образом мудрого проводника в мир чайной медитации, но это, по крайней мере, делало его человечным. С безэмоциональным мудрецом я вряд ли смогла бы ужиться, а Менебо можно было считать недалеким своей простоватой хитрости дядюшкой, которым легко управлять. Долго рассиживаться нам не дали первые гости чайного дома. Приступить к работе мне надлежало лишь на следующий день. А пока мастер, он так и сказал, называйте меня просто мастером, показал мне комнату в небольшой хижине, скрывавшейся в лесу за Тясецу. Тесное помещение оказалось на удивление уютным. На скрипучем полу, застеленном светлыми татами, лежал простой чистый футон. В углу стояли свернутые в рулоны одеяло а под потолком свет пропускало маленькое окошко. Потолок был таким низким, что, поднявшись на цыпочки, я могла спокойно заглянуть в это окно и увидеть лес. Правда, уют комнате придавала не обстановка, а задвижка, на которую можно было запереть фусуму изнутри. все таки живя в доме с незнакомым мужчиной, пусть и евнухом, хочется иметь такую гарантию, что меня не будут беспокоить». Тревоги об уединении быстро оставили меня, потому что Мэн и Бо сказал, что большую часть времени ночуют в самом Тясицу, поближе к чайным сборам. Мол, они чувствуют, когда их творец оставляет их. Так я поняла, что мастер был еще и немножко безумцем, повернутым на своем ремесле. Но кто я такая, чтобы его судить? «Это же... млачуга! – пробурчал Таичи, последовав за мной в хижину. «Ты уверена, что сможешь здесь жить?» Бочка для мытья есть, воду нагревать госпожа Мадока меня научила, варить рис тоже, комнаты меньше, чем в вашем доме, но наполнение такое же, не вижу проблем. «Брось вещи в угол!» Таичи медленно снял с плеча лямку под завязку набитого вечного мешка и положил его, куда я указала. Вид у него при этом был донельзя аристократический. «Вы только посмотрите!» — не удержалась я. «Господин самурай видит жизнь простого Люда». «Не язви», — резко ответил он. «Сама-то бывала хоть раз в таких местах». Скачки между ты и вы в его обращениях ко мне стали уже привычными. В окна заглядывала. «А, ну если в окна, то ты, конечно, знаток такой жизни», — закатил глаза Таичи. «То есть вам, господин, язвить можно?» — усмехнулась я. «Какие-то двойные стандарты получаются». «Я мужчина». «А я женщина? Ты девушка. А откуда вы знаете? Проверяли?» Таичи застонал, быстро выходя из хижины. Я же хихикая пошла за ним. Снаружи нас ждала Аяка и с подозрением смотрела то на меня, то на своего, выведенного из душевного равновесия, господина. «Мне нужно вернуться к госпоже Изуми», — сказала она. Возвращайся, отмахнулся Таичи, продолжая зло дышать. Под зло дышать я подразумеваю показательное сопение с раздутыми ноздрями. Со стороны выглядит забавно и мило, а для того, кто дышит, вероятно, очень неудобно. А вы? с намеком протянула Аяка. Я еще не все осмотрел. Идите уже, устало выдохнула я, не желая давать служанке возможность рассказать Изуми об особом отношении ее сына ко мне. «Буду ждать вас на чай, но не думайте, что скину цену». А яко не сдержала улыбки, хотя пыталась ее скрыть. «Удачи тебе, Минори», — сказала она, теперь обращаясь ко мне как к равной, а не к госпоже. Меня это не волновало. Было даже приятно напоследок сохранить подобие мира со служанкой. «Вы уверены, госпожа Мотидзуки?» «Уверена, что все хорошо», — предпринял последнюю попытку что-то изменить Таичи. «Уверена». Ровно ответила я, кланяясь ему ниже, чем обычно, как подобало простой помощнице в тясицу при прощании с господином. Таичи и Аяка ушли. Самурай пару раз обернулся, пытаясь поймать мой взгляд, но я упорно избегала его, смотря вслед, только когда он снова отворачивался. Служанка же потеряла ко мне всякий интерес. И вот с этого момента начался мой быт в тясицу. Работать оказалось чуть сложнее, чем я ожидала. Ладно, вру. Сильно сложнее. В первую пару недель все было не так плохо. Думаю, Менебо ожидал, что прихоть высокородной девчонки работать быстро пройдет, и она сбежит обратно в дом своей семьи. Поэтому особо не рассчитывал на мою помощь. Мне было доверено ровно три задачи. Подавать простой, нецеремониальный чай гостям, которые зашли в тесецу ненадолго мыть чашки и протирать столики и подставки. Казалось бы, ерунда. Но после постоянных вставаний на колени, поклонов и хождений из задней комнатки в гостевой зал туда-обратно, я чувствовала себя как выжатый лимон и засыпала, едва касаясь головой подушки. А потом мастер понял, что я никуда не денусь. Наверное, сказалось то, что за две недели меня никто не навещал. Ни госпожа Изуми, ни Таичи, из-за чего я была одновременно зла и рада, ни Аяка, ни кто-либо другой из обитателей дома Мацудайра. Скорее всего, Манебо начал думать, что я не сама выбралась изю труда, а от меня по какой-то причине отказалась семья. С этого момента ушлый чайный мастер начал требовать с меня работы на все пять хан отцу. А то и больше» подача чая, мытью посуды и столиков с подносами, добавились уборка в тясицу, приготовление завтраков, обедов и ужинов не только для себя, но и для мене -э помощь в перемалывании чайных листьев, обучение простым чайным церемониям, чтобы мастер мог сосредоточиться на особых гостях. И еще с десяток мелких задач, которые менялись день ото дня. Это все еще была не та работа, которой пугали непослушных английских детей, не рабский труд на фабриках и в работных домах, не удушающие работы в шахтах и даже не тяжкое бремя слуг в богатых поместьях. В отличие от всего перечисленного, мне достойно платили. Я могла спать не меньше шести часов в сутки и плотно питаться. Но я все еще была дочкой графа. Я никогда не трудилась. К началу зимы у меня болело все руки от тяжести подносов с чайными принадлежностями, ноги от поклонов, падения на колени и беготни между комнатами тясицу, спина опять же от поклонов и тяжести, голова от постоянного запаха чая и благовоний, глаза от полумрака гостевого зала, в котором я находилась целый день, зубы от злого скрежета, который я с трудом сдерживала, когда гости требовали чего-то приказным тоном, уши. Уши вроде не болели. Хоть какая-то радость. Менебо -э однозначно лукавил, когда говорил, что к зиме в Тясицу приходит все меньше гостей. Казалось, люди, наоборот, повалили в домик греться вкусными напитками и в полголоса сплетничать обо всем, что в теплое время года обсуждалось на улице. Кроме обычных гостей, в чайном доме прибавилось молодых мужчин, которые обычно предпочитали досуг в доме удовольствий. За одним из ужинов мастер обмолвился мыслью. «Думаю, эти господа зачастили из-за тебя». «С чего вы взяли, мастер?» — спросила я, подливая ему в чашку горячей воды. Это, кстати, было особой иронией. Чайный мастер, посвятивший жизнь приготовлению, собственно говоря, чая, сам никогда его не пил, предпочитая подогретую воду. «С того, что они не моими смесями и церемониями наслаждаются, а с тебя глаз не сводят». «Этак ты скоро замуж выскочишь, и да оставишь меня зимовать одного!» Без особой грусти говорил Менебо, хотя я прекрасно знала, что он успел ко мне привязаться, или, по крайней мере, радовался, что на меня можно спихнуть тяжелую часть работы. «Не ищу я мужа», — отвечала я. «Если и покину вас, то только весной». «Куда это ты собралась?» «Никуда». «Но если вдруг соберусь, то не раньше весны». О моей годзинистости Менебо не подозревал, как и о планах покинуть Гакаяму с тем караваном, который для меня выбрал Таичи. Меня такой расклад устраивал, поэтому о будущем с мастером я особо не разговаривала. Не говорила, что могу покинуть, но и не обещала вечно помогать. А между тем работать становилось все сложнее. К самому факту работы я как-то привыкла, кое-что даже стало даваться легче, а искусство приготовления чая постепенно вызывало все больше интереса. Сложность была в другом. Я перестала высыпаться. Как и прошлой зимой, проведенной в доме Мацудайра, на футоне в хижине за Тясицу, меня опять начали мучить кошмары. Сначала в них просто появились тени. Они тянули ко мне когтистые руки, как когда-то в прихожей «Сакуры», Шептали что-то про долг и месть, обзывали бесполезный, обещали убить. Не только меня, но и моих родителей. Я просыпалась с криками, которые, к счастью, спящий в тясицу Мэн и не слышал, и часами сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, лишь бы снова не заснуть. Но даже в реальности тени казались близкими. Они мелькали за окном, стучали когтями по стенам пустой хижины и скреблись в мою дверь». «Солнце должно замерзнуть, слова были сказаны, возврата нет», — шептали они. Но стоило зажечь свечу, как страшные видения пропадали, оставаясь лишь отголосками кошмара. На утро я возвращалась к работе, измученной бессонными ночами и вздрагивающей от каждого шороха. Так повторялось и день ото дня, пока сны не смешались с реальностью. Это произошло после особенно тяжелого дня. Тогда в Тясицу впервые с нашего расставания заглянул Таичи. Он был непривычно бледен и все время пытался что-то сказать мне взглядом. Я бы поговорила с ним, но гостей было слишком много, и мне оставалось только работать, лишь изредка подходя к его столу и меняя чайник». Таичи просидел в гостевом зале весь день, уж не знаю сколько. Хансацу он сунул в карман мастера, чтобы тот его лишний раз не беспокоил, но сумма явно была внушительная, потому что Мэнебо -э с того момента делал все, чтобы ничто богатого господина не тревожило. Даже нескольких гостей отсадил подальше, что в маленьком зале тясицу было особой щедростью со стороны хозяина. Он с тобой поговорить хочет шипел на меня мастер, когда мы встречались с ним в задней комнате. «Сколько часов уже сидит? Имей совесть!» «Я работаю». «Я освобождаю тебя от работы для разговора с господином Мацудайра». «Не надо», — слабо отвечала я. Этот диалог повторился несколько раз, пока терпение Мэннебо не лопнуло. Он сам затащил меня в комнатку и поставил перед фактом. «Или ты идешь и говоришь с ним?» Или я сокращаю твою оплату до двух хансацу. Сокращайте, все так же без эмоций отвечала я, думая лишь о том, как хочется спать. Ну, и дура, вы ж с ним не родственники, на самом деле. Так, седьмая вода на чайных листьях. Что, если он тебя в наложнице возьмет? Будешь и жить припивающе, а не чахнуть тут. Самураем не положены наложницы. Не положены, не положены, передразнил меня мастер. «О себе не думаешь, ты-ка, мальчики, подумай. Целый день он тут проторчал. Ну что тебе стоит парой слов перемолвиться?» Поняв, что стареющий Евнух не отстанет, я плеснула в лицо холодной воды, чтобы хоть немного прийти в себя, и вышла в зал к Таичи. Увидев меня, он подобрался, хотела было встать, но я жестом попросила его не двигаться и сама села рядом, пропуская расшаркивания и поклоны. «Мне сказали, что вы хотели со мной поговорить?» Долгое мгновение самурай изучал мое лицо, и его собственное становилось все более мрачным. Ты больна? – спросил он наконец. Со мной все хорошо. Как вы поживаете? Как ваша матушка? Вежливые беседы давалось трудом, но ни на что более вразумительное сил у меня точно не было. Минори, ты очень похудела. Я… Таичи отвел взгляд. Так случилось, что я частенько ходил мимо Тясицу и заглядывал сюда. Ты меня не видела, но я просто хотел убедиться, что у тебя все в порядке. А последние недели ты как будто стала увидать. «Со мной все хорошо», — тихо повторила я, даже не пытаясь разозлиться или порадоваться тому факту, что он за мной ходил по пятам. «Минори», — казалось, мой ответ встревожил его даже больше, чем молчание. «Ты не шутишь, не язвишь», — «Не бронишь за то, что следил за тобой. Ты бледна и сильно похудела. Я... Ты не в порядке». Таичи взял меня за руки, а я даже не попыталась вырвать их или отстраниться. Все, что я могла сделать, — это смотреть на свои безвольные ладони, сжатые его теплыми сильными пальцами. Где-то на краю зрения мелькали ночные тени, как будто я вот-вот снова должна была упасть в объятиях кошмарных снов, которые они на меня насылали. «Пожалуйста, позволь забрать тебя домой», — взмолился Таичи, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Зря я подняла голову». Тёмные когтистые пальцы лежали у него на плече и подбирались к щеке. Он не замечал их, продолжая что-то говорить, а рука из тени, огладив его лицо, опустилась к шее, сжимая ее. Она душила Таичи, а он все говорил и говорил, не зная, что умирает». Или это я умирала? Да, наверное, это был мой предсмертный бред. Но что убило меня? Его солнце тоже должно погаснуть. Ты погасишь его, — раздавались в голове шепоты. «Минори, ты слышишь меня? Минори!» Таичи поймал меня у самого пола, куда я едва не упала, на миг лишившись сознания. Снова открыв глаза, я не увидела ни страшной руки, ни теней по углам тесецу, только притихших гостей и испуганного самурая, держащего меня в объятиях. «Я несу тебя домой», — выдохнул он. «Его солнце тоже должно погаснуть. Ты погасишь его», — повторился в голове шепот. «Я? На его шее была моя рука?» Страшная мысль, безумная но в том состоянии, в котором я пребывала, вполне реальное, заставило меня из последних сил вырваться из объятий Таичи. «Мой дом далеко. Не следите за мной больше, не заговаривайте!» — крикнула я, пугая и без того встревоженных гостей. А Таичи только вновь потянулся ко мне. Я не стала давать ему шанса снова взять меня за руку. Слишком велик был соблазн поддаться искушению и вернуться в дом на горе, где, возможно, я смогла бы выспаться. Но я боялась сойти с ума, боялась, что шепоты были правы, и я могла навредить кому-то, навредить Таичи. Я не использовала силы Юкионы с той самой ночи, когда танцевала в снегу. И мне казалось, что это было правильным решением. Что, если бы на меня опять нашло помутнение, как в ночь Момидзи. Что, если проснувшись от кошмара, я могла найти Таичи и сделать его лицо таким же, каким оно стало у пьяницы после моего леденящего прикосновения? Нет, я не могла так рисковать. И мне хватило сил сбежать в заднюю комнату, тясицу и из нее через маленькую дверь в свою хижину. Меня, -э бо что то кричал мне вслед, Таичи тоже. Но я не позволила себе обернуться и остановиться, пока не забежала в комнату, заперев дверь на задвижку. Кто-то стучал, кто именно, не знаю. Повалившись на футон, я уже не разбирала голоса. Сон такой необходимый, но такой пугающий, наконец, принимал меня в свои объятия. И тогда кошмар изменился. Я была дома. Не в Сакуре, точно в Англии. Это было понятно по особому запаху, который я ни за что не смогла бы описать. Но в Гакаяме пахло иначе. А это точно был аромат старушки Англии. Я шла по коридору поместья. Мне доводилось видеть такие большие дома только на карикатурах в газетах или на иллюстрациях в книгах. Но почему-то я точно знала, куда иду. Минуя портреты каких-то аристократов прошлого и античные бюсты, стоящие на имитирующих коринфские колонны подставках, ноги несли меня вперед, двустворчатые двери в конце коридора. Коснувшись бронзовых ручек с вензелями, я легко распахнула их, входя в погруженную во тьму спальню. Она была богато обставлена. Нет, не просто богата, роскошна. В моем представлении, именно в таких покоях должны были ночевать короли или, по крайней мере, герцоги. Лунный свет, проникающий через незашторенные высокие окна, освещал еще несколько портретов на стене. Их герои были облачены уже в более современные одежды, быть может, времен юности моего отца. Один портрет изображал красивого юношу в капитанской форме, а второй — девушку в розовом муслиновом платье. Подойдя чуть ближе, я различила надпись под мужским портретом: Адмирал Флитвуд Броун Рейнольдс Спелью, первый виконт Эксмут. Первый проклятый. Заморозь его солнце. На этот раз шепот, прозвучавший во тьме, не испугал меня. Я кивнула, соглашаясь со сказанным, и направилась к большой кровати под легким балдахином. Балдахин не был опущен, и среди сбившихся простыней было видно мирно спящих в объятиях друг друга супругов. Мужчина выглядел чуть младше моего отца, но был намного старше, чем на портрете. Я уже видела его во снах, начавшихся прошлой зимой. В лицо женщины я не могла разглядеть. Она уткнулась носом в шею мужа и мирно посапывала. «Их солнце должно погаснуть». «Да». Снова согласилась я с шепотом и, обойдя кровать, потянулась к лицу адмирала Пелью. Моя рука едва заметно светилась. Она была бледной, покрытой тонкой коркой льда, от которой при каждом движении пальцев откалывались острые частички. Когда несколько таких осколков упало на лицо спящему мужчине, он вздрогнул, открыл глаза и прохрипел. «Кто ты?» «Пусть те, кто принес с собой огонь» познают холод замерзающего солнца, — сказала я не своим голосом. «Кто-нибудь! На помощь! Выведите ее!» — закричал адмирал. Его жена проснулась и, не до конца понимая, что происходит, с невинным удивлением взглянула на меня. «Это ангел, милый?» — прошептала она. «Беги! Позови на помощь!» — рявкнул ей муж, почти сталкиваясь с кровати. «Это не грубость, — поняла я. — Это страх. Он боится за нее». И в тот миг, когда мои руки уже были готовы коснуться лица адмирала Пелью, я вспомнила собственный страх. как тистую длань, на шее Таичи и ужас от мысли, что я могу причинить ему боль. Я вспомнила тело миссис Тисел, окровавленную спальню моих родителей. Что если отец также пытался защитить мать, заставляя ее бежать? Что если к ним в ночи тоже пришла я? Эти мысли снимали оцепенение и разрушали власть шепоты надо мной. «Подчинись! Сделай, что должна! Иначе все, кого ты любишь, или только должна полюбить, умрут!» Тени не хотели отпускать ни меня, ни мою жертву. Они заполнили комнату своим тягостным зловонным присутствием. «Нужна свеча! Нужен свет!» Я схватила с прикроватной тумбочки адмирала свечу и спички. «Погаси его! Заморозь его!» Приказывали тени. В какой-то момент мне даже показалось, что я различила в них обезображенные старческие лица, а потом спичка прошуршала по коробку и загорелась. Тени бросились в рассыпную, когда я дрожащими руками зажигала свечу. Фитиль все никак не хотел заниматься пламенем, а догорающая спичка больно обожгла кончики пальцев. Я вскрикнула, роняя свое единственное спасение, вскрикнула и проснулась. Даже не на футоне а на полу рядом с ним, видимо, скатилась с него, ворочаясь во сне. «Я не дома», — шепот, смешанный с рыданием, вырвался из горла. «И хорошо, что я не дома. Хорошо, что это только сон». Найдя в себе силы зажечь свечу в реальности, я поморщилась от боли в обожженных пальцах. Они не могли болеть, ведь я обожгла их только в кошмаре. Кошмар не мог быть реальностью. И все же на кончиках большого и указательного пальцев появились заметные волдыри. Тогда я решила, что больше не буду спать.